Слезы у него были на глазах, когда он сделал это, и рука, которую он протянул Володе, бывшему в это время на другом конце комнаты, я заметил, немного дрожала. Вид этой дрожащей руки больно поразил меня, и мне пришла странная мысль, еще более тронувшая меня. Мне пришла мысль, что папа служил в 12 году и был известна храбрым офицером. Я задержал его большую жилистую руку и поцеловал ее.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 предложил мне свои и пригласил заниматься вместе. Глава 37 Сердечные дела Сердечные дела заменяли меня в эту зиму довольно много. Я был влюблен три раза. Я страстно влюбился в очень полную даму, которая ездила при мне в манеже Фрейтага, вследствие чего каждый вторник и пятницу, дни в которые она ездила,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 Застав меня однажды в манеже, где я стоял, спрятавшись за лакеями и шубами, которые они держали, и узнав от Дмитрия о моей страсти, так испугал меня предложением познакомить меня с этой амазонкой, что я опрометью убежал из манежа, и при одной мысли о том, что он сказал ей обо мне, больше не смел входить в манеж, даже до лакеев, боясь встретить ее. Когда я бывал влюблен в незнакомых и особенно замужних женщин, на меня находила застенчивость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 которым, вступая в университет, я мечтал предаться в подражение старшему брату, совершенно разочаровали меня в эту зиму. Володя танцевал очень много. Папа тоже езжал на балы со своей молодой женой. Но меня, должно быть, считали или еще слишком молодым, или неспособным для этих удовольствий. И никто не представлял меня в те дома, где давались балы.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 Глава 39 девятая. Кутеж. Несмотря на то, что под влиянием Дмитрия я еще не предавался обыкновенным студенческим удовольствиям, называемым кутежами, мне случилось уже в эту зиму раз участвовать в таком увеселении. И я вынес из него не совсем приятное чувство. Вот как это было. В начале года, раз на лекции барон Зе, Высокий белокурый молодой человек с весьма серьезным выражением правильного лица пригласил всех нас к себе на товарищеский вечер. Всех нас, значит, всех товарищей более или менее ком нашего курса, в числе которых, разумеется, не были ни Граб, ни Семенов, ни Оперов. Не все эти плохонькие господа. Володя презрительно улыбнулся, узнав, что я еду на кутеж первокурсников, но я ожидал необыкновенного и большого удовольствия от этого еще совершенно неизвестного мне при времени и пунктуально в назначенное время в 8 часов был у барона Зе. Барон Зе в расстегнутом сюртуке и белом жилете принимал гостей в освещенной зале и гостиной небольшого домика, в котором жили его родители, уступившие ему на вечер этого торжества парадные комнаты. В коридоре виднелись платья и головы любопытных горничных, И в буфете мелькнуло раз платье мамы, которую я принял за самую баронессу. Гостей было человек двадцать, и все были студенты, исключая господина Фроста, приехавшего вместе с Ивиным, и одного румяного высокого штатского господина, распоряжавшегося пиршеством, и которого со всеми знакомили как родственника барона и бывшего студента Дербтского университета. Слишком яркое освещение и обыкновенное казенное убранство парадных комнат сначала действовали, так охладительно на все это молодое общество, что все невольно держались по стенкам, исключая некоторых смельчаков и дербцкого студента, который, уже расстегнув жилет, казалось, находился в одно и то же время в каждой комнате и в каждом углу каждой комнаты и наполнял, казалось, всю комнату своим звучным, приятным, неумолкающим тенором. Товарищи же больше молчали или скромно разговаривали о профессорах, науках, экзаменах, вообще серьезных и неинтересных предметах. Все без исключения поглядывали на дверь буфета и, хотя старались скрывать это, имели выражение, говорившее «Что ж, пора бы и начинать». Я тоже чувствовал, что пора бы начинать и ожидал начала с нетерпеливой радостью. После чая, которым лакеи обнесли гостей, дербцкий студент спросил у Фроста по-русски. «Умеешь делать жженку, Фрост?» — О, я! — О, да! — отвечал Фрост, потрясая икрами, но дербцкий студент снова по-русски сказал ему. — Так ты и возьмись за это дело! Они были на ты, как товарищи по дербцкому университету. И Фрост, делая большие шаги своими выгнутыми мускулистыми ногами, стал переходить из гостиной в буфет, из буфета в гостиную, и скоро на столе оказалась большая суповая чаша, состоящей на ней десятифунтовой головкой сахару, посредством трех перекошенных студенческих шпаг. Барон з в это время беспрестанно подходил ко всем гостям, которые собрались в гостиной, глядя на суповую чашу, и с неизменно серьезным лицом говорил всем почти одно и то же. «Давайте, господа, выпьемте все по-студенчески круговую, брудершафт, а то у нас совсем нет товарищества в нашем курсе». «Да расстегнитесь же или совсем снимите, вот как он!» «Действительно». Дерптский студент, сняв сюртук и засучив белые рукава рубашки выше белых локтей и решительно расставив ноги, уже поджигал ром в суповой чаше. «Господа, тушите свечи!» — закричал вдруг дерптский студент так приемисто и громко, как только можно было бы крикнуть тогда, когда бы мы все кричали. Мы же все безмолвно смотрели на суповую чашу и белую рубашку дерптского студента, и все чувствовали, что наступила торжественная минута.